Преступник «Кто преступник? Ага, да-да-да». Помаленьку просыпался крепко подвыпивший начальник губернии. «Вот вам, ваше превосходительство». И вдруг подтверждение. Вдруг это лохматая персона, какой-то старик. Это родной отец Прохора Громова. Представьте, генерал, он был упрятан в сумасшедший дом своим сыном. Факт. И опять же упоминание старика о какой-то Анфисе. Ваше превосходительство. Да тут бесспорный криминал. Какая Анфиса, какое убийство. Что?» «Хм, да, да...» Полусонный генерал очнулся, протер глаза, крякнул, попробовал голос. «Что?» «Вы думаете, да?» Он вдруг почувствовал себя крайне обиженным, сразу вспомнил козла, как тот дважды ударил его взад рогами, еще вспомнил он, как его чуть ненасильно поволокли на медвежью облаву и как мертвый медведь обозвал его жуликом, и, наконец, эта пьяная речь богача вся в заковыках, вся в недозволенных вывертах, то он преступник, то дьявол. Это в присутствии-то самого губернатора. «Ну нет, это уж, это уж... Да, это уж слишком. Генерал запыхтел, двинул одной ногой действует, двинул другой тоже действует, попробовал встать, оперся в стол пухлыми дланями, с трудом оторвал плотный отсиженный зад, весь растопырился, с натугой выпрямил спину, устрашающе выпустил глаза и, как кабан на задних ногах, куда-то пошагал. Подать его! Подать сюда! Упоенный всей полнотой власти рявкал колон где хозяин подать сюда, где его отец подать, подать, я вам покажу расследовать, немедленно, вы забыли кто я, где хозяин схватить, арестовать, Анфиса пресечь, Анфису пресечь, я вам покажу медведя с козлом. Пупкин, пристав уездный исправник в замешательстве следовали за озверевшим генералом блуждали глазами во все стороны вертели головой не знали что делать тут генеральские ноги вскопризились генерал дал сильный крен в бок эполеты утратили горизонтальность Левая эполетина к дьякону, к дьякону, к дьякону, и оглушительный взрыв будто рванула громами царь пушка. Многое лето гулые раскаты распирали весь зал. Стены трясли, сгудели бокалы, гудела в ушах пораженных, оглохших гостей. Генерал прохрипел что, что-что посунулся прочь от взорвавшейся бомбы, зажал свои уши, колени ослабли, и сесть бы ему на пол, но он хлепнулся в мягкое кресло, ловко подсунутое кем-то из публики. Мягким ошарашенный, всеми оставленный Прохор, хотел войти в столовую, однако поглупевшие ноги пронесли его дальше. Скользя плечом по стене коридора, он миновал одну, другую, третью закрытую дверь и провалился в седьмую дверь, в волчью комнату. Он упал на волчий, набитый соломой постельник рядом с посаженным на цепь зверем. «Черт! купил переложил!» — промямлил Прохор Петрович. Но вдруг почувствовал, что чем-то тяжелым, Как там у Алтынова его ударило по затылку, он застонал, крикнул Доктор, и лишился сознания. Хор в пятьдесят крепких глоток пел тройкат на многое лето. Гости все еще находились под колдовским обаянием феноменального голоса дьякона, в их ушах стоял звон и треск, как после жестокого угара. Мехтем сметливый Иннокентий Филатыч успел сбегать в хозяйский кабинет и, вернувшись, ловко отвел в тень портьер гобеленов опасного гостя чиновника Пупкина. «Прохор Петрович очень просил вручить вам, воскродие, вот этот подарочек. Не побрезгуйте уж и он сунул ему в карман портсигара с чистого золота. Пупки напешил, но подарочек принял с развязной любезностью. Анина Яковлевна, оправившись после легкой истерики, атаковала оглушенного дьяконом генерала Перетряхни-Островского. Она повела его под руку к пустому креслу мужа и, наклонясь к уху низкорослого своего кавалера, говорила ему воркующим голосом. — Какой вы милый! Какой очаровательный! Я прямо влюблена в вас! да но... «Хо-хо-хо, Гран-Мерси, гран но вы же богиня Диана. Нет, куда? Сама психея должна быть у вас в услужении».